Глава 29. 6 букв П. Мы еще какое-то время сидели с Ростиком в бургерной и обсуждали нашу предстоящую поездку в Барселону. Он показал мне несколько вариантов отелей с хорошим рейтингом, а я выбрал самый кайфовый из них рядом с какой-то центральной площадью, с бассейном на крыше. Забронировали номера, оплатили билеты на самолет. Так бро. Мне уже надо домой двигать, я устал с дороги, да и немного хочу доработать презентацию к завтрашнему выступлению, сказал я, и жестом показал официанту, чтобы принес нам счет. Я решил добавить в лекцию блок 6P. Он про основные элементы бизнеса. Продукт, персонал, продажи, покупатели, продвижение и партнеры. Я обычно подаю его как метафору в виде ракеты. Рисую буквы П друг над другом, как будто это ступени ракеты, и сверху, как вершину. Пишу острую букву «Я». Попросив у официанта ручку, я взял со стола бумажную салфетку и нарисовал на ней свою идею. Сочетание всех этих элементов создает подъемную силу для бизнеса. «Убери любую из ступеней, и бизнес не полетит», — рассказывал я. «Да, метафора классная», — кивнул Ростик с интересом рассматривая мой рисунок. «Прикинь, год назад, когда я впервые выступал с этим блоком на сцене, Я попросил предыдущего своего бизнес-ассистента заказать мне ракету из шариков с гелием. Вспоминал я с воодушевлением. Я хотел в самом конце достать ее из-за сцены и запустить под потолок. Блин, крутая идея. Улыбнулся Ростик. Ракета пролежала 4 часа за сценой в ожидании запуска. Шарики немножко сдулись, гелий вышел, и когда я феерично подкинул ее, она приподнялась на несколько метров и медленно упала в зал под дружный смех. Бизнес не взлетел. Ха -ха", усмехнулся Ростик. «Да, было смешно», — продолжил я. «Правда, мой прошлый ассистент был готов провалиться под землю. После того дня наше сотрудничество постепенно сошло на нет». «Ну, я постараюсь, чтобы мои ракеты всегда взлетали», — с улыбкой сказал Ростислав. На следующий день я приехал на БМ за несколько часов до начала своего выступления. У меня было достаточно времени, чтобы привыкнуть к залу, посмотреть на то, как зрители реагируют на выступления других спикеров, а также послушать, о чем говорят на сцене до меня. Выступая, я буду делать отсылки к темам, которые разбирали другие предприниматели, и органично встраивать свой материал в общий контекст. На сцене я провел сотни часов, и поэтому организаторы любили ставить меня под конец дня, чтобы подзарядить уставших участников. Говорил я плотно и быстро. Это позволяло держать зал в тонусе. Лекция прошла на одном дыхании, Вместе с моим выступлением закончился и день обучения. Я дал все заготовленные блоки, включая 6 пи, получил столь приятные сердцу любого спикера аплодисменты и спустился со сцены. Пока я искал глазами Ростика, параллельно продвигаясь к выходу, ко мне подходили участники, чтобы перекинуться парой слов, спросить совета, пожать руку или сделать фотографию. Ростик стоял в стороне от общей тусовки, недалеко от выхода. «Чё, как тебе выступление?» – спросил его я, когда мы, наконец, оказались рядом. «Огонь!» – ответил он, пробираясь со мной к выходу сквозь толпу участников. Внезапно я почувствовал, как кто-то коснулся моего плеча и обернулся. «Олег, привет!» Около меня стоял молодой, стильно одетый парень в черной кожаной куртке и приветливо протягивал мне руку. «О, привет!» – поздоровался я. «Меня зовут Федя!» – с улыбкой ответил парнишка, обнажая ряд ровных белоснежных зубов. «Крутое выступление было у тебя!» «Да, спасибо, Федь», ответил я радушно. Парень хотел еще что-то сказать, но я взглядом дал ему понять, что мне надо двигаться к выходу. Если после выступления быстро не покинуть зал, то зрители могут окружить тебя плотным кольцом, и ты надолго зависнешь, отвечая на бесконечные вопросы и фотографируясь. После нескольких часов, проведенных на сцене, говорить хочется не сильно, поэтому мы с Ростиком незаметно миновали толпу и вышли из здания на улицу. «Кайф», протянул я, Набирая полный легкий теплого летнего воздуха. Погнали поужинаем. Ростик кивнул. Мы беззаботно брели с ним по парковке в сторону моей машины, еще не подозревая, к чему вскоре приведет эта мимолетная встреча с парнем по имени Федя.